Мария Ворнова. Угол атаки. Москва, издательство «Эксмо», 2022 год. Читает Мария Лутавинова. Предисловие. Несколько лет назад, собирая материалы для книги, я случайно узнала о посадке гражданского самолета на Неву. Интересно, что прожив в Санкт-Петербурге почти пятьдесят лет, я никогда не слышала об этой истории. Итак, двадцать первого августа тысяча девятьсот шестьдесят третьего года самолет Ту сто двадцать четыре с экипажем в составе командира воздушного судна КВС Виктора Яковлевича Мостового, второго пилота Василия Григорьевича ч е ч е н е в а штурмана Виктора Царева, бортмеханика Виктора Смирнова, бортрадиста Ивана Беремина, бортпроводников Александры а л е к с а н д р о в й и Виктора Харченко совершал рейс из Сталина в Москву. После взлета передняя нога шасси не убралась, и самолет был направлен на запасной аэродром в Ленинград для выполнения там посадки с неисправной передней ногой шасси. Пройдя контрольный пункт Кикерина, Ту-124 продолжал полет в окрестностях аэропорта с целью выработки топлива до остатка определенного для посадки с выпущенной передней ногой шасси. Через три часа полета остановился сначала левый, а потом и правый двигатели. Запустить их вновь оказалось невозможно. Благодаря профессионализму и выдержке экипажа самолет благополучно совершил вынужденную посадку на Неву между финляндским и б о л ь ш о о х т и н с к и м мостом. Подоспевшим к месту приводнения катерам северо-западного речного пароходства капитан Юрий Поршин, он был отбуксирован к берегу, эвакуированы находящиеся на борту пассажиры и экипаж. Погибших и пострадавших не было. В дальнейшем пилотов не наказывали, но и не наградили. ш и р о к о й о гласки происшествие не получило. Одним из тех, кто встал на защиту к о м а н д и р а в о з д у ш н о г о судна, которого хотели отдать под суд, был известный писатель Василий а р д а м а т с к и й Его участие и активность спасенных пассажиров помогли экипажу избежать уголовного преследования и продолжить летную работу. На меня эта история произвела очень сильное впечатление. Я долго мечтала написать о ней и, наконец, решилась. Прежде всего хочу обратить внимание читателей, что это не хроника, а художественное произведение, написанное по мотивам тех событий. Время действия перенесено на 20 лет вперед, допущены другие неточности, но главное, что члены экипажа ТО-124 не являются прототипами персонажей этой повести. Мария Ворнова